Буде взялись вулканы. Жили были в горной пещере великан и великанша. Дурень и дуреньда. Как они не старались, дела у них не спорились. Однажды послала жена дурня, чтобы он у людей уму-разуму поучился. Спустился великан с гор, дошёл до озера и видит, на берегу люди сидят. И палками рыбу из озера таскают. Потевился дурень, стал ждать, что дальше будет. Наловили рыбаки рыбы, развели костер, сварили уху и стали за обе щеки уписывать. Едят, да так нахваливают, что у великана аж слюнки потекли. Наловлюка и я рыбы! Пускай мне жена тоже ухи наварит, подумал великан. Сунул он в озеро огромное бревно, чтобы разом побольше рыбы на него нанизалось. Выждал, бревно вытащил, а рыбы и в помине нет. В воде рыбу не поймать, лучше её спугнуть, чтобы она на берег повыскакивала. А там и собрать решил дурень. Залез он в пруд и давай шуметь, брызгаться, да руками размахивать. Пол пруда расплескал, а ни плотвички не поймал. Весь день великан промучился, так и ушёл ни с чем. Вернулся он к вечеру домой. "Где ты пропадал? Чему научился?" спрашивает жена. Видел я, как люди в котелок рыбу кидают, водой заливают, а потом на огне уху варят. Хотел тоже карасей да ершей наловить. Да ни из пруда, ни в какую вылезать не хотят. Опечалился великан. Эх, дурень, пи дурень, покачала головой дурынта. Зачем же рыбу из воды таскать, а потом опять в воду класть? Давай лучше озеро Подожжём. Вода в нём вскипит. Рыбы и сварится. Хватит на мухи на целый месяц. На утро пошли великаны озеро кипятить. До самого вечера бедняги старались и воду поджигали, и песок на берегу, и поленца в озеро подкладывали. Не горит озеро и всё тут. Загрустил дурень, а дурень да и его утешает. Не вешай нос. Если озеро гореть не хочет, завтра мы хитрее сделаем. Есть у меня на примете гора, у которой вместо вершины углубление. Ям не огонь разведу, а как камень расколится, ты туда всё озеро вместе с рыбой, шапкой перетаскаешь. Вода в горячие каменные чаши точас кипит, вот уха и сварится. Подивился великан на ум жены. На другой день Дуринда осталось огонь разводить, а Дурень пошел озера шапкой носить. Зачерпнет, отойдет на несколько шагов, вся вода и вытечет. Пока он воду носил Гора так раскалилась, что прогорела до подошвы. Раздался тут гул, вырвался из недр горы огонь и пепел, и полилась наружу раскалённая лава. Увидели люди, что из горы пламя вырывается, поднялся переполох. Что такое? Что случилось? Великанша до смерти перепугалась, помчалась Мужа искать. Бежит и кричит: "Великан! Великан!" А гул и грохот его голос заглушает, и на всю округу разносится: "Вулкан! Вулкан!" Так и стали с тех пор люди огнедышащие горы вулканами называть. А дуринь с дуриндой Так извержения испугались, что удалились из тех краю без оглядки. С тех пор их никто и не видел.